Глава 19 Я поцеловал жену в светлую макушку, и она подняла на меня усталые глаза, оторвав их от книги. «Иди спать, я сам выучу», — сказал я, отбирая у нее учебник. «Завтра утром пролистаешь». Мы давно заметили интересный эффект. Когда кто-то из нас хорошо изучал какой-нибудь конструкт, другой буквально за несколько повторений осваивал его тоже. С теоретическими знаниями мы заметили это не сразу, но, как оказалось, там работает та же самая схема. Если мы учим одно и то же вдвоем, то запоминаем все очень быстро. И если учит кто-то один, дело идет гораздо медленнее, зато второму достаточно бегло просмотреть материал. Собственно, только благодаря этому мы и могли нормально учиться, несмотря на все наши посторонние занятия. Разумеется, мы хранили это в секрете. Стоит той же Ясенева узнать об этом, она радостно нагрузит нас вдвое. Пока что она могла только злиться от того, что мы учились на превосходно, несмотря на все наши пропуски и все ее придирки. «Скажи, Кенни, зачем это вообще нужно?» спросила она. «Ты про десяток?» догадался я. «Лен, тебе действительно это нужно. Ты ведешь себя слишком мягко, и дело уже дошло до того, что ты позволяешь подчиненным на себя влиять. Тебе надо научиться быть жестче. И у твоих подчиненных даже мысли не должно возникать оспаривать твои приказы или проявлять дурную самодеятельность. Спецподразделение, которое начинает жить своей самостоятельной жизнью, это недопустимо и просто опасно». И обязательно было набирать десяток из таких вот? «А из каких же еще? Выпускники лозовича хорошо тебя знают. Никаких проблем с дисциплиной у них бы не было, и относились бы они к тебе с большим уважением. Они ничему не смогли бы тебя научить». «Ну можно же было набрать хотя бы не такое отребье». «Лен, не преувеличивай, они не отребье», – поморщился я. «Далеко не первый сорт, конечно, но не отребье. Рустик Калина попал туда по ошибке. Ну или не по ошибке, мы сейчас с этим разбираемся. Вербовочная контора скрыла тот факт, что он не выпускник курсов, а уже служил полгода в вольном отряде, причем в таком, где офицеры и часть рядовых пошли под суд, а сам отряд был расформирован. Говоря проще, он был в банде. Возможно, вербовщики сами этот момент пропустили, но в любом случае это им дорого обойдется. Станислав доложил. Ленка посмотрел на меня испытующим взглядом. Нет, он молчит, как ты и приказала. Пожалуйста, больше не отдавай таких приказов слугам. Ты его вынуждаешь либо пойти против главы семейства, либо нарушить твой приказ. Он сейчас ходит и мучится. Ты его поставила в очень сложное положение, да и меня тоже. А тебя-то каким образом удивилась она? Если я скажу ему, что он сделал правильно, то я этим подорву свой авторитет. Значит, можно от меня что-то скрывать. Если я скажу, что он должен был доложить, то подорву твой авторитет. Значит, твои приказы выполнять не обязательно. Вот мне и приходится делать вид, что я ничего не знаю. Да, нехорошо получилось. Она смутилась. Я просто испугалась, что ты будешь меня ругать за то, что я позволила в себя выстрелить. Не будь ты такой уставший, я бы, пожалуй, тебя и поругал. Я снова поцеловал ее в макушку. Может, потом еще и поругаю. А Станиславу скажи, что ты все уладила со мной, что к нему претензий нет. Нечего дальше мучить. Скажу, виновата, отозвалась Ленка. А вот Калину ты пристрелила, пожалуй, напрасно. А что с ним нужно было делать? Если бы я передала его Станиславу живым, конец ему был бы тем же самым, но зато каждая собака знала бы, что он у меня стрелял. Наверное, ты права, признал я, немного поразмыслив. Потом все равно про это узнают, конечно, но потом это будет просто любопытный факт, а сейчас это было бы сенсацией, про которую вся дружина бы гудела. Вот-вот, про это я и подумала, кивнула она. Ну и для десятка воспитательный эффект получился огромный. Я, кстати, так и не поняла, на что он рассчитывал. Рассчитывал уйти, конечно. Положил бы весь десяток мордами в снег, забрал бы у них винтовки, чтобы его не пристрелили при отходе, а забор там недалеко, и перелезть его совсем несложно. Наверняка он думал, что из-за простого десятника его особо искать не будут. Мы бы, конечно, искали его из-за простого десятника, но вряд ли он так уж много о нас знал. Скорее всего, судил по обычным вольникам. Ну, наверное, так, согласилась Ленка. А все-таки кто тебе доложил? Ты думаешь, мне кто-то один доложил? Усмехнулся я. Мне пришло четыре рапорта. Какой бы из меня был начальник, если бы я полагался только на Станислава? «Понимаешь, человек всегда фильтрует информацию, если ты полагаешься только на отчеты начальника подразделения, ты обрезаешь себе доступ к реальной картине. Тебе, кстати, тоже надо об этом задуматься. Тебе должны докладывать все архивные до единого, а ты сейчас смотришь исключительно глазами Марины». Ленка задумчиво покивала. «Кстати», — вспомнила она, — «мой заместитель видел, как я разговаривал со Станиславом, похоже, сделал какие-то выводы насчет меня». «Да натрощен». Ты присмотрись, будет он болтать или нет. Если будет молчать об этом, значит, действительно умный. И вообще, понаблюдая за ним, он выглядит неплохим кандидатом в список кадрового резерва. Ты что, следишь за всем, что я делаю? Она с подозрением посмотрела на меня. Не за всем, конечно, но слежу, признался я. А как иначе? Я за тебя очень переживаю. Я гляжу, зачастил ты ко мне, Кеннер, с усмешкой заметил князь. Ну, заходи, раз пришел. — Как же мне не приходить, княже? — парировал я. — Ты ведь сам на меня свое имущество повесил. — Насчет четвертого механического решил поговорить, — догадался он. — Насчет него, — подтвердил я. — Купить хочешь? — Поменяться, — покачал головой я. «Поменяться — Поменяться, — захохотал князь. — Мне уже не терпится узнать, как ты меня дурить будешь. Ну давай, начинай. «Зачем ты так, княже?» – с обидой возразил я. «Дурить своего князя – это полная глупость. Да и вообще, не мой это стиль кого-то дурить. Просто нашел вариант, который тебя заинтересует». «Точно заинтересует?» – усмехнулся он. «Ну ладно, заинтересовывай». Я открыл портфель и начал выкладывать из него на стол папки, которые образовали небольшую горку. «Ты, надеюсь, не собираешься заставлять меня все это читать?» – поднял бровь князь. «Нет, княжи, я собираюсь рассказать только суть предложения своими словами. А это подробные планы, расчеты для твоих людей, если, конечно, тебе мое предложение подойдет». «Рассказывай», – поощрительно кивнул князь, уже без ощутимого скепсиса. «Я не собираюсь подробно вдаваться в финансовую выгоду, она тебя вряд ли заинтересует». «Это еще почему меня выгода не заинтересует», – поразился князь. «Деньги за четвертое механически тебе водские предлагали», – напомнил я. «Если бы ты просто хотел денег, отдал бы им». Да и выгода тебе в любом случае будет, как минимум полную стоимость завода ты от меня получишь, а скорее всего намного больше. Просто в моем предложении это не главное. Вот даже как, хмыкнул князь, и по его виду я мог уверенно сказать, что сумел его зацепить. И теперь он уже точно, внимательно выслушает мое предложение. Продолжай. Речь пойдет о высокой алхимии, княже. Позволь сначала упомянуть несколько известных тебе фактов. Распространение высокой алхимии в княжестве находится под полным контролем, но с экспортом не все ладно. Если экспорт в Каганат находится, по крайней мере, в дружественных руках, то про экспорт в империю этого сказать нельзя. Хотя теоретически есть возможность воздействовать на семейство зеппер через принадлежащие им банки, по сути, торговля алхимией с империей никак княжеством не контролируется, и у зепперов есть все возможности для шантажа и злоупотреблений. Погоди, погоди, поморщившись, остановил меня князь. «Откуда ты все это взял?» «У меня есть глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать», — туманно ответил я. «Глаза и уши, говоришь? А Драгана про твои глаза и уши знает?» Мы обсуждали с ней эту тему. «И она тебе при этом ничего не оторвала», — покрутил головой князь. «Ну ладно, давай дальше». Вот чтобы исправить этот неприятный момент, мы с Бернаром Арди создаем в империи дружественную княжеству-компанию, которая возьмет на себя оптовые поставки алхимии из княжества в империю. Для того, чтобы обеспечить ее беспрепятственную работу, в ней будет несколько участников со стороны. В частности, со стороны империи пайщиками будут кардиналы Алонзо Скорцезе и Гюнтер фон Хервард, епископ Дербский. В княжестве мы привлекаем Драгану ивлеч и также предлагаем войти в долю тебе». «А с Драганой ты об этом говорил?» «Говорил», – кивнул я. «Ее мое предложение заинтересовало». Так ты что, уже успел ее охмурить?» – изумился князь. «Погоди-ка, я правильно догадался, что ты под это дело ухитрился загрести себе ее мастерскую». «Почему загрести?» – всерьез обиделся я. «С ее доходами от алхимии мастерская была для нее ненужной обузой. Драганам я ее вообще в полное управление предлагала. Я просто не захотел пользоваться ее добрым расположением и предпочел выкупить мастерскую честь по чести. Драгана отдала ее на тех же условиях, что я тебе предлагаю – обмен на долю с гарантией выплаты полной стоимости» просто ее больше интересует отдать мастерскую в хорошие руки за нормальную цену, а вот тебе, скорее всего, важнее политические моменты. Например, какие? Например, вот такой. В Арфоломею VI осталось года три, примерно, вряд ли сильно больше. Кардинал Скорцезе, скорее всего, станет следующим папой, но он отчаянно нуждается в деньгах, чтобы гарантировать избрание. Насколько я знаю, папа здорово обрезал ему возможности. Если мы поможем ему с этим, то в будущем получим дружественно настроенного папу. Прямо ему передать деньги, конечно, нельзя, но прибыль от участия в торговле алхимией ни у кого не вызовет возражений. «После избрания он и не вспомнит про это», — скептически заметил князь. «Церковники добра не помнят». «Можно подумать, наши сильно помнят добро», — фыркнул я. «И не мне тебе объяснять, что долг все равно остается, даже если должник предпочел бы забыть. Но это на самом деле не главное». Главное, что он все равно останется дружественно настроенным, и через нашу компанию у нас сохранится прямой канал для неформального взаимодействия. Понятно, кивнул князь. Это все? Нет, княже, есть еще кое-какие плюсы. Во-вторых, мы наладим добрые отношения с фон Хервартом. Его связь с кардиналом Скорцезе ни для кого не секрет, и если Скорцезе изберут папы, фон Херварт наверняка станет кардиналом. Дружба с влиятельным кардиналом для княжества лишней не будет. В-третьих, это поможет Бернару Орди восстановить позиции семейства. Ты же помнишь, что давал мне задание наладить с родственниками хороший контакт в интересах княжества? Так вот, Бернар согласился представлять интересы княжества в империи, так что мы только выиграем, если поможем ему подняться. И самое приятное здесь это то, что оплатят все это исключительно зепперы, а выгоду получим мы. А больше всех выгоды получаешь ты, так? Прищурился князь. Наверняка ведь под это дело сможешь заодно толкать и алхимию от своих лесных. «А как же иначе?» – удивился я. «Зачем бы мне было нужно заниматься этим без выгоды? Это же сколько работать надо, надо все это организовать и запустить, да и найти общие точки соприкосновения для стольких разных людей совсем непросто. Вот я тебя, княже, сейчас уговариваю, а думаешь, кардиналам мне уговаривать не пришлось, к нему и на прием-то далеко не всякий попадет». но если ты меня не уговоришь?» «Это будет печально, княже», – развел я руками, – «но я смогу обойтись и без твоего участия. Главное, что у меня есть согласие Драганы, и именно оно является принципиальным. Но я не понимаю, зачем тебе отказываться. Ты получаешь массу выгод для княжества, ничего, по сути, не теряя. Ну и за исключением того, что отдаешь ненужный тебе завод. Да и то, не отдаешь, а продаешь». «Нет, ну в самом деле, ну до чего же ловок?» – покачал головой князь, то ли хваля, то ли осуждая. «Ладно, почитаем твои бумажки». Мой сегодняшний визит к Ренским протекал как-то странно. Когда пара девочек лет 15 очень вежливо мне поклонилась, я не обратил на это особого внимания. После еще одного глубокого поклона от незнакомого мне мужчины я слегка удивился. А когда мне приветливо улыбнулась и поклонилась женщина, явно владеющая достаточно высокого ранга, я встревожился. Причин для такой любезности я не видел, и это означало, что меня ждет какой-то сюрприз. Сюрпризы, даже приятные, я не люблю, просто по той причине, что начинаю чувствовать себя неуверенно, когда теряю контроль над событиями. Так что к тому времени, когда я добрался до Стефы, я уже преисполнился самых дурных предчувствий, как и положено любому уважающему себя параноику. «Здравствуй, бабушка», — я клюнул ее в щеку, — «слушай, а что это мне сегодня все встречные кланяются? Непонятно мне такое неожиданное уважение». «А что тебя удивляет?» Как еще надо приветствовать главу влиятельного аристократического семейства? Раньше я что-то такого не наблюдал. Раньше ты был непонятно кем, а сейчас ты глава дружественного практически союзного семейства. Ну надо же, какую головокружительную карьеру я совершил на этой неделе, пробормотал я. Надо обрадовать родных. Ты просто не понимаешь, как живет Рот, Кеннер, засмеялась Стефа. Рот — это прежде всего мать. Не то, что родовичей совсем голоса не имеют, но мать это гораздо больше, чем, скажем, глава дворянской семьи. Пока Ольга не знала толком, как к тебе относиться, ты и для рода был непонятно кем. А сейчас Ольга объявила, что Орди являются дружественной семьей. Долго же она на эту тему раздумывала, саркастически хмыкнул я. Стефа только улыбнулась в ответ, ничего не сказав. Хотя что здесь можно было сказать? Уж нам-то с ней все и так было ясно. «Я так понимаю, она объявила это по результатам операции против греков?» – спросил я. «Да, и мы благодарны тебе за то, что ты нас позвал», – кивнула Стефа. «Рот приобрел очень нужный нам актив. Как мы можем с тобой расплатиться?» «Никак не надо расплачиваться», – покачал я головой. «Не хочу я принципа ты темнее тебе в отношениях с родственниками. Считай, что я таким образом извинился за артефакту. Хотя и не я ее у вас отобрал, но все же именно мне она досталась». «Мне приятно видеть, что внук вырос достойным человеком», — одобрительно посмотрел на меня Стефа. «Род тобой гордится, Кеннер, я считаю, что вполне заслуженно». Я смутился. «Обычно я с иронией отношусь к похвалам и не принимаю их всерьез, но я чувствовал, что она говорит искренне. А искренние слова человека, которого я глубоко уважаю, для меня это значит немало». «Но ты, кажется, тоже не с пустыми руками ушел», — заметила Стефа. «Говорят, к тебе отошел завод Драган, и еще князь отдал тебе четвертый механический». Пока не отдал, отрицательно покачал ей головой. Ничего еще не решено. Уже решено. У нас есть кое-какие связи в канцелярии князя. Нам сказали, что они получили распоряжение готовить документы по заводу к передаче Орди. Так что ты тоже неплохие активы получил. Очень важная информация. Если князь решит поторговаться, мне очень пригодится знание, что решение на самом деле уже принято. Вообще-то я их не получил, а купил. Кто бы мне что даром отдал? «Купи, — удивилась Стефа, — сразу два больших завода. Откуда у тебя столько свободных денег? Или ты набрал кредитов?» «Нет, заплатил взаимозачетом». «Взаимозачетом?» «Еще больше удивилась Стефа. Ты отдал какой-то из своих заводов?» «Нет, там сложная схема». Я в смущении отвел глаза. «Рассказывать о новой компании я не мог, даже родственникам знать об этом не стоило. Слишком уж чувствительная тема». «Сложная схема?» В недоумении повторил Стефа, явно пытаясь сообразить, с помощью какой схемы можно без денег приобрести два немаленьких завода. Она несколько секунд сосредоточенно размышляла, а потом вдруг захохотала. «Нет, наверное, я и в самом деле старею. Совсем забыла, с кем разговариваю. Ты вообще хоть что-то за деньги покупал?» «Мегафон я с нуля построил», — оскорбленно отозвался я. «Ладно, ладно, не обижайся», — сказала Стефа, посмеиваясь. «Просто в самом деле удивительно, что тебе все чуть ли не с неба падает. Не смотри на меня так. Я верю, что ты все свое честно получил. Но денег ты все-таки ни за что не платил. Но разве что мегафон построил». Вообще-то она затронула больную для меня тему. Я и сам в последнее время начал задумываться, от чего мне так удивительно везет. Ведь и в самом деле все активы семьи достались нам практически даром или даже просто даром. Когда я получил даром артефакту, это выглядело как фантастическое везение. Но когда такое фантастическое везение стало повторяться раз за разом, все это начало выглядеть как-то непонятно. «Знаешь, бабушка, ведь ты права», ответил я, и она от удивления перестала смеяться. «Понимаешь, каждое мое приобретение на самом деле не падает с неба. Мне приходится много работать для этого, проводить какие-то комбинации. Поэтому я долго не обращал внимания на странную закономерность. Я получаю активы либо даром, либо даже неплохо зарабатываю при этом». Например, Стефа серьезно заинтересовалась. Например, взять завод Милик. Мы истратили где-то около миллиона на покупку акций. Нам пришлось повоевать с лесенами, побегать от убийцы, вообще приложить много усилий, так что приобретение завода выглядело нормальным и закономерным. Но если выделить только результат, то получится, что потраченные деньги нам практически полностью компенсировал лесен. То есть завод мы получили даром. И так во всем. По отдельности это незаметно, но если посмотреть на результат, отсеев в детали, то каждый раз выходит одно и то же. И что тебе в этом не нравится?» С любопытством спросила Стефа. «Мне не нравится то, что так быть не должно. За какие заслуги мне такая невероятная удача?» «Занятно, что ты об этом вообще задумался. Люди всегда воспринимают удачу как должное, считая, что они этого достойны. Такой вопрос у них никогда не возникает. А у тебя вот возник. С тобой очень интересно общаться, Кеннер. Ты меня часто удивляешь, а меня удивить совсем непросто. Можешь мне поверить». «То есть ты тоже считаешь, что это ненормально?» настаивал я. Не берусь судить, что нормально, а что нет, пожалуй, плечами Стефа, но это и в самом деле необычно. В принципе, чаще всего такие вещи объясняются благосклонностью силы. Простое объяснение, непроверяемое и неопровергаемое. А существует еще возможность, что сильная воля сдвигает случайности, как раз и создавая то, что называется удачей. «Мы недавно с тобой об этом говорили», — кивнул я. «Но первое объяснение мне не кажется удовлетворительным. А второе насчет сильной воли я бы мог принять, если бы моя воля была и в самом деле настолько сильна». «Не надо себя недооценивать», — улыбнулась Стефа. «С волей дело у тебя обстоит неплохо, но ты прав. Она все же не настолько сильна. Есть еще один вариант, намного менее для тебя приятный». «Я так и думал, что объяснениями не понравится», — мрачно сказал я. «Ну, не все так страшно. Не торопись расстраиваться, просто имея в виду такую возможность». Как бы тебе это объяснить? Вот скажи, что общего у детей и животных? Даже не знаю, ответил я, подумав. Никогда не было мысли сравнивать. Животных я люблю, а вот насчет детей не уверен. Честно, ответил, одобрительно кивнула Стефа. Так вот, ни те, ни другие не видят причинно-следственных связей. Маленькому ребенку бесполезно говорить. Если ты съешь все конфеты сейчас, то завтра у тебя не будет конфеты на сладкое. Он просто не видит никакой связи между прошлым и будущим. Для него каждое событие независимо. Но ребенок постепенно начинает видеть простые связи. Если сунуть руку в огонь, то будет больно, а потом и более сложные. Это общеизвестные факты, бабушка. Ты ничего нового не сказала. К чему ты клонишь? Скажи мне, ты уверен, что развился достаточно, чтобы видеть сложные причины следственной связи? Постой-ка. Ты что же хочешь сказать, что все мои приобретения связаны и меня таким образом к чему-то подводят? Я не знаю, Кеннер. Но ты же сам сказал, что все они укладываются в одну схему, так что такое предположение кажется логичным». «И кто может этим заниматься?» – растерянно спросил я. «Князь?» «Князь может», – прикинул Стефа. «Он любит сложные комбинации. А у тебя все приобретения могли бы быть от князя?» «Пожалуй, что и нет. Я вспомнил о оборонстве, с которым князь никак не мог поспособствовать. Да и лесных тоже можно отнести к активам». «Тогда остается либо сила, либо сияние». Этот вариант хуже, потому что их цели для нас не всегда представимы. Конечная цель, может быть, вообще никак с тобой не связана. «Довольно неприятно это звучит», – мрачно сказал я, «как предопределенность, от которой некуда деваться». «Не совсем так, Кеннер, не все так плохо. От конечной цели тебе, разумеется, никуда не деться, но идти к ней можно разными путями. Вот тебе пример. Допустим, Силе потребовалось что-то от человека, но у него для этой задачи оказалась слишком слабая воля». И вот его близкие умирают, а его обвиняют в каком-нибудь преступлении, которое он не совершал. Чтобы сбежать, ему приходится вербоваться в вольный отряд, который тут же попадает на серьезную войну. В конце концов, человек либо умирает, либо закаляют волю в достаточной степени. Но это путь, который Сила выбрала лишь потому, что для нее он наиболее прост. А человек может выбрать и другой путь. Он может завербоваться в армию сам добровольно. Он может пойти в военное училище или поступить в академию. Он может выбрать любой из бесчисленного множества путей, которые закалят его волю. Силе, ну или сиянию, совершенно безразличен путь, им важен только результат. Довольно пугающая картина. Может ли и в самом деле быть такое, что какой-то высший разум управляет нами для каких-то своих целей, а мы искренне верим, что наша воля свободна, и что все события, что с нами происходят, просто случайности? «Не бери это особо в голову», — сказала Стефа, догадавшись, о чем я думаю. Свободная воля — это не то, что достается даром, ее надо заслужить. Развивайся и станешь свободным. А по поводу своего удивительного везения не стоит жаловаться, другие о таком могут только мечтать. Куда бы ни вела тебя сила, этот путь совсем неплох. Но все же постарайся понять, что сила от тебя хочет, чтобы не было неприятных неожиданностей. Как я могу понять, что она хочет? Безнадежно вздохнул я. Я же сказал, развивайся. Когда сила перестанет воспринимать тебя как пешку... Она сама даст тебе понять, чего хочет.